Отъезд Автандила из Гулэншаро и встреча его с Терелом. Переехав через море на попутной той галере, Автандил с веселым сердцем поскакал верхом к пещере. Торопясь на помощь к другу, был он счастлив в полной мере и, вздымая к небу руки, по своей молился вере. Наступало время лета. Трав весенних прозябанья, В доме рака восседало солнце полное сияние Уж цвели повсюду розы, приближая миг свидания, И вздыхал над ними Витязь, погружен в воспоминания. Небо вежнее гремело, ночью падала роса, Розой уст лобзал он розу, проезжая сквозь леса. Он шептал ей, вместо девы лишь тебя, моя краса. «В собеседнице сегодня мне послали небеса». Витясь друга, вспоминая много, видел бедствий новых. По дороге к Тариелу он блуждал в местах суровых, и в пустынях он скитался, и в неведомых Дубровах убивал он львов и тигров в диких чащах тростниковых. Увидав вдали пещеру, он сказал, «Мой друг любимый здесь живет вдали от мира, лютым пламенем палимый». «Мой рассказ его излечит от болезни нестерпимой. Если ж нет его на месте, что я сделаю гонимый? Здесь, в пещере, без сомнения, он бывает только миг. Он в степи обычно рыщет, словно зверь, угрюмый дик. Лучше мне объехать поле, где колышется тростник». И коня направил Витязь к тем трущобам напрямик. «Он скакал туда!» и сердце ликовало в нем и пело. Громко кликал он собрата, чтоб свое поведать дело. Наконец, подъехав ближе, он увидел трела Тот стоял у края чаще, и лицо его горело. Перед ним, сраженный насмерть, лев виднелся бездыханный. Обогряла меч героя кровь, и исторгнутая раной. Услыхав в степи далекой окрик витязя нежданный, Триэл забыл мгновенно о своей потехе бранной. Поспешил он встретить гостя, и, исполнив свой обед, слез с коня пред ним соперник звезд небесных и планет, и опять скрестили вы и тот страдалец из поспет, и, открывшись, роза розе слала сладостный привет. Благозвучные и красивы были с брата «Без тебя в багрец окрасил я ресницы и загата. Без тебя поил слезами я алоэ в час заката. Но с тобой я забываю, что душа тоской объята». И в ответ на эти речи в круг отверстого коралла автандилова улыбка, словно молния, сверкала. «Не с худой я прибыл вестью». «Я хочу, чтоб засияла и воскресла наша роза, та, что раньше увидала!» «Брат», — Меджнур ему промолвил, — «мне достаточно того, что, приехав, облегчил ты тяжесть горя моего. Пусть, скитаясь на чужбине, не узнал ты ничего. Если нет от Бога счастья, не найти и нам его». Недоверчивости друга автондил не стал дивиться. Но с известием о Деве он решил поторопиться. Вынул он вуаль царевны, дал ей медленно развиться, и страдалец к той вуале не замедлил устремиться. Он схватил ее, расправил, и увидел в ней послание, и, прижав его к ланитам, пал на землю без сознания. По сравнению с этим горем, недостойное описание Соломановой печали и Каисовы страдания. В этот миг, когда как мертвый распростерся Тариел, Автандил к нему на помощь, словно птица, подлетел. Но не мог он, как ни бился, облегчить его удел. Дар царевны солнцеликой и жизнью друга овладел. Автандил сладкоголосый зарыдал. Беда пришла. Стаю воронов согнал он. Кудри черные счела Расколол уста рубины взмах алмазного жезла. Кровь коралловым потоком по ланитам потекла. Он терзал свои ланиты, умирая от испуга. Что наделал я, безумец? Я убил сегодня друга. Разве можно столь поспешно заливать огонь недуга? Неожиданная радость человеку не услуга. Погубила, побратима, слишком радостная весть. Поспешил я неразумный, не обдумал все как есть. Из беды глупец не может выход правильный обресть. В жизни надобно на терпение, а не спешку предпочесть. Тарел лежал безмолвно, как застигнутый кончиной, и воды не видно было в этой местности пустынной. Автандил, блуждая взглядом, снова труп заметил львины, и на грудь больного друга брызнул кровью он звериной. И ко льву вернулась сила. Кровью львиною согрета. Задрожали над очами стрелы траурного цвета. Триэл открыл зеницы и увидел вновь Спаспета. Луч луны казался синим в блеске солнечного света. Розам смерть несут зимою и морозы и ветра. Летом в засуху на солнце убивает их жара. И хотя весной над ними соловьи поют с утра, Ни зимой нельзя, ни летом от судьбы им ждать добра. Человек, подобно Розе, обделен своей судьбою. Ведь ни в радости, ни в горе, ни в ладу он сам с собою. Весь израненный, разбитый, вечно занят он борьбою. Не друг тот себе, кто миру доверяет всей душою. Терел читал послание той, что жизнь его разбила. Речь ее томило сердце и с ума его сводила. Перед витязем сквозь слезы мерк туманный луч светила. великая досада охватила Автандила. Он сказал, коль ты разумен, отчего не рад письму. Не к лицу счастливцу слезы, счастье выпало ему. Встань, пойдем поищем солнце, заключенное в тюрьму. Я сведу тебя к светилу, дорогому твоему. «Ныне мы должны покончить с безутешными слезами и к твердыне злобных каджей проложить дорогу сами. Пусть одни мечи стальные служат нам проводниками. Мы сюда еще вернемся, если справимся с врагами». И тогда Меджнур, воспрянув, понял, что вокруг творится. И в очах его блеснула черно-белая зорница, как рубин на ярком солнце, Снова начал он светиться, милосердно к человеку всемогущая десница. Прочитав послание девы, он прославил пришельца. «Чем воздам тебе, достойный восхвалений мудреца? Ты поишь цветок долины, утешаешь ты сердца, осушаешь ты нарциссы и лица. Отплатить тебе достойно не сумею никогда я». Пусть хранит тебя Создатель, за любовь вознаграждая. Братья двинулись к пещере, и рабыня молодая наконец вкусила счастье, по утехам голодая. Дева, сидя близ пещеры, не совсем была одета. Вдруг бедняжка увидала Амирбара из Спаспета. Оба пели соловьями, что поют в начале лета, И рабыню испугала радость пламенная эта. До сих пор Миджнур являлся, проливая реки слез. Ныне пел он и смеялся, и не рвал своих волос. И осмат была не в силах ни один задать вопрос. И как пьяная гадала, что с собой он принес. И улыбка побратимо вперед нею засветилась. «О, осмат вскричали братья с не зашла к нам Божья милость. Обрели мы в этом мире то, к чему душа стремилась. Наш огонь теперь погаснет. Горе в радость превратилось. Автандил сошел на землю и счастливый обнял деву. И она его лобзала, прислоняясь к аллое древу, и твердила, удивляясь непривычному напеву, «Отчего поешь ты, Витязь, не внимая Божью гневу?» И письмо луны пленённой, побледневшей от утрат, показал с улыбкой витязь недогадливый осмат. «Вот что пишет Тариэлу, претерпевшая сто крат! Скоро дивное светило возвратится к нам назад!» Увидав знакомый почерк госпожи своей гонимой, громко вскрикнула рабыня, и, подобно одержимой, затряслась, как в лихорадке, и сказала «Брат любимый!» «Неужели это правда, твой рассказ непостижимый?» Автандил сказал, «Не бойся, справедливое это дело. Снова к нам явилось счастье, а несчастье отлетело, встало солнце над землею, бездна мрака просветляла, зло убито добротою, доброте же нет предела». и Иосмат, и царь индийцев, слыша эти чудеса, обнимались, и сливали воедино голоса. С перьев ворона на розы снова капала роса. Тех, кто помощи достоин, не покинут небеса. Простирая к небу руки, все твердили в умиленье, «Не беду нам Бог готовил, но от скорби и исцеления!» И вошли друзья в пещеру, забывая утомление, и рабыня им голодным предложила угощение. И промолвил Витязь гостю, поделюсь с тобою тайной, ибо, друг тебе, я верный и рассказчик не случайный. С той поры, как завладел я этой дикою окраиной, перешел ко мне от девов некий клад необычайный. Я его еще не видел, разгромив своих врагов, но теперь с тобою вместе осмотреть его готов. И друзья, позвав рабыню и не тратя лишних слов, Сорок входов отворили в сорок дальних тайников. Помещения эти были переполнены казною. Самоцветы там лежали, кучей свалены сплошною. Много было там жемчужин с крупным мяч величиною. Кто не считанное злато оценить бы мог ценою? Но в палате для оружия было редкостей поболе. И, вступив в нее, два брата удивились поневоле. Там покоились доспехи, словно овощи в засоле. И стоял ковчег чудесный, запечатанный до толе. И была на крышке надпись «Здесь, врагу наперекор, острый меч лежит басрийский, и военный весь убор. Девы и витязей каджетских отобьют от этих гор, но убьет царя, кто крышку приподнимет до тех пор». Тарел приподнял крышку. В ложах, сделанных из лала, там бесценное оружие, словно молния, сверкало. Три меча и три кольчуги, три шелома, три забрала. То, в чем быть на поле битвы, трем героям надлежало. И когда они оделись, сразу выяснила проба, что невиданным оружием одарила их трущоба. Словно тонкую бумагу сталь они рубили оба, а ведь меч дороже жизни ценят витязи до гроба. «Славный знак!» — сказали братья. «Видно, Бог, увидев нас, не спасал нам эту милость и помог на этот раз». И чудесные доспехи братья вынесли тот час и оружие Фридону захватили про запас. Отобрав пригоршню перлов, чтоб на всю хватило братью, Побратимы сорок входов опечатали печатью. Гость сказал, с моей ладонью меч мой сросся рукоятью. Завтра выйдем в дорогу, чтоб сразиться с вражьей ратью.